Глава одиннадцатая. Пространство и время. Майтрея продолжал. Вещественный мир состоит из предельно малых, мнимых единиц, количество коих бесконечно. Каждая такая единица неделима и не имеет отдельного осязаемого тела. Она невидима для чувств и существует после распада сложных тел. Всякое вещественное тело — суть соединения некоторого числа предельно малых единиц. Однако опытным путем невозможно постичь сие основное свойство вещественных предметов. Эти предельно малые единицы есть неделимые частицы мира. Не объединенные в осязаемые предметы, они составляют безграничное единое поле. Соединившись в некотором количестве, частицы мира образуют предметы, при том, что остаются отдельны друг от друга и составляют единое целое. Необратимая смена впечатлений в сознании наблюдателя есть особая стихия, называемая временем. Время обнаруживается там, где есть движение или изменение состояния вещественных тел, образованных из предельно малых частиц. Время — неодолимая сила Вседержителя, который перемещает осязаемые предметы, оставаясь неосязаем в сотворенном мире. Предельно малая единица, будучи неизменной, существует вне времени и, не имея протяженности, существует вне пространства. Движение единиц мира в совокупности происходит в сознании сверхсущества, во времени, которое есть всеобщее великое время». Время измеряется взаимодействием двух малых частиц вещества. Единицей измерения служит движение луча света сквозь пару вещественных частиц. Три сдвоенных частицы составляют мельчайшее тело – трассарену. Доступное осязанию. Трасса Рену воспринимается как толщина солнечного луча, который глазу кажется движущимся. Время, необходимое для прохождения света через три тросарену, называют трути. Сто трути составляют одну ветху. Три ветхи равны одной лаве. Отрезок времени в три лавы составляет одну немешу. Три немеши равны одной кшане. Пять кшан образуют одну каштху. Пятнадцать каштх — одну лакху. «Пятнадцать лакху равны одной надике, две надики составляют одну мухурту, шесть или семь надик составляют четвертую часть дня или ночи по исчислению людей».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 Время, за которое эта емкость до краев наполнится водой, называют одной надикой. День человека длится четыре прохары, называемые также ямами, столько же продолжается его ночь. Пятнадцать дней и ночей составляют половину человеческого месяца, который складывается из двух половин — темной и светлой. Человеческий месяц равен суткам небесного яруса, где обитают предки. Два месяца составляют время года, коих в году шесть — За шесть месяцев солнце совершает переход с юга на север или обратно. Два перехода солнца равны суткам в мире богов или полному году человека на земле. Жизнь человека длится век, составляющий сто земных лет. Зримое и незримое светило и прочие небесные тела, как и малые частицы мироздания, движутся круговым путем по воле Вседержителя, которое пронизывает зримый мир в виде времени. Небесные тела... Солнце, луна, звезды, светило и блуждающие огни движутся по пяти круговым путям. У каждого небесного тела неизменный срок обращения и неизменный круг». Солнце, кто есть неисчерпаемый источник света и тепла, поддерживает жизнь всех обитателей Вселенной. С великою скоростью мчится солнечная колесница по небосводу, отмеряет век смертных, избавляя их от привязанности к вещам и прокладывает путь в небесное царство». «Всякому разумному существу должно раз в пять лет выразить солнцу почтение подношением ношением даров». Виду сказал, «О, мудрый муж, ты говаривал о сроках жизни для предков, небожителей и людей». Но сколько живут старцы, которые продолжают бодрствовать после завершения Дня Творца? Уже ли постигший свою суть не уходит в мир иной с разрушением Вселенной, но дожидается нового Дня Творения, дабы вновь родиться во плоти? Майтрея отвечал, «Друг мой». Великий век, что длится двенадцать тысяч лет по исчислению богов, делится на четыре малых века — Сатью, Третту, Двапору и Кали. Срок Сатии составляет четыре тысячи восемьсот небесных лет, Третты — три тысячи шестьсот лет, Двапары две тысячи четыреста лет, Кали — Тысячу двести лет. Временные стыки, что предшествуют векам и завершают оные, длятся несколько сотен лет богов. Смена веков предопределена высшим законом. Не во власти смертных тварей остановить череду времен. Век Сатья — отличается тем, что люди в эту пору всецело следуют закону Божьему. В последующие три века людская набожность поступенно уменьшается, а беззаконие и богоборчество соответственно прирастают. День Творца, чья обитель расположена над тремя ярусами Вселенной, длится тысячу четверичных великих веков столько же длится его ночь в продолжении коей создатель погружен в сон с наступлением дня брахма вновь принимается творить трехярусную вселенную за время существования которой закон в ней посменно оберегают четырнадцать ману Ману живет немногим более семидесяти одного великого четверичного века. С исходом одного ману его место занимает следующий. Сынов своих, мировой законоблюститель, определяет быть правителями земли. Со сменой ману меняются боги – Управители Вселенной и их семь советников — Риши. В течение дня три яруса мира созидаются и разрушаются много раз. Вместе с ними рождаются и умирают их обитатели. Люди, звери, боги и предки, творя дела и пожиная плоды дел». Порою, за неимением достойного наместника, Господь Вседержитель не сходит в сотворенный мир самолично, дабы силы тьмы не рушили вселенский порядок. На исходе дня мироздание Брахмы погружается во мрак. Живые твари засыпают в беспамятстве, расставшись со своими обликами. В мире... Воцаряется безмолвие. С наступлением вселенской ночи меркнут солнце, луна и прочее светило. Три мира становятся незримы. Огонь, что исторгается из уст, чарующе устрашающего вселенского змея Санкаршины, опустошает снизу пространство вселенной» поглощая низшие ярусы и принуждая жителей небес искать спасение выше в надмирных измерениях. Пред самым концом света буйные ветры поднимают в мировом океане огромные волны, что в считанные мгновения поглощают все три обитаемых яруса жизни. Редкие счастливцы, нашедшие убежище от потопа в высшей плоскости мироздания, именуемой Джаной, принимаются возносить душеспасительные молитвы Вседержителю, что покоится в блаженной дреме в кольцах исполинского змея посреди волн мирового океана. Неумолимо скоротечна жизнь твари. Всякий живет сто своих лет. Ничтожная тварь и могучий творец. Отмерен век рожденного на свете. Половину своего срока смертный взбирается на вершину могущества. Далее путь его отмерен вниз к бессилию и небытию. Творец наш только миновал свою вершину и ныне ступил во вторую половину пути. Едва явившись на свет нынешнего дня, Брахма внял запредельному голосу, и, исторгнув из уст услышанное, он облег в звук, «Сие тайное Божие сведение. Веду». Следом наступила вторая пора нынешней вселенной, когда, испупався Вседержителя, произошел вселенский лотос. Первый день второй половины жизни Брахмы ознаменовался «сошествием Господа Бога в образе дикого вепря». Впрочем, жизнь Творца, кажущаяся человеку бесконечностью, составляет миг в бытии Всевышнего, кто есть причина всех причин, сущий вне добра и зла. Время перемалывает в своих безжалостных жерновах все, что образовалось путем сложения от сдвоенной частицы до первозданного сидельца во вселенском лотосе. Всякий, кто присвоил себе образ в зримом мире, обречен быть уничтожен временем. Вещественная вселенная в обхвате составляет шесть триллионов сажений — Облекает ее восьмислойная скорлупа, каждый последующий стихийный слой которой в десятеро толще предыдущего. Точно мириады светлячков разбросаны вселенной в бесконечном пространстве, в воображении Господа Бога, кто есть причина причин, непогрешимое всеобщее «я», Высшее существо, вместилище бытия, хранитель миров и вседержитель — вишну.